Глава 5. Вторник. Две неприятности: гости и мятежники. Заключённые усталые и измученные, у многих затуманенный взгляд. И наша небольшая тюрьма начинает благоухать, словно мужской туалет в нью-йоркском метро. Кажется, некоторые охранники превратили посещение туалета в редкую привилегию и никогда не предоставляют её после отбоя. Ночью заключённым приходится справлять нужду в вёдрах, стоящих в камерах. И охранники иногда отказываются опорожнять их до самого утра. Многие из заключённых начинают возмущаться и жаловаться. Кажется, вчерашний нервный срыв заключённого номер 8612 создал среди них эффект домино. Они заявляют, что больше не выдержат. Мы слышим, как они говорят об этом в камерах. На этом весьма неприглядном холсте нам нужно нарисовать привлекательную картину для родителей, друзей и подруг заключённых, которые сегодня вечером придут их навестить. Конечно, своему собственному сыну я не позволил бы оставаться в таком месте, если бы увидел очевидные признаки истощения и стресса уже на третий день эксперимента. Но размышление о том, как нам справиться с этой проблемой, пришлось отложить из-за более срочного дела. Прошёл слух, что в любой момент на нашу тюрьму могут напасть бунтовщики с заключённым номер 8612 во главе. Возможно, это случится сегодня. Возможно, во время визитов посетителей, когда мы окажемся в самом уязвимом положении. Для утренней смены охранников заступивших в 2 часа ночи. День только начинается. Ночная смена все еще здесь. После совещания в комнате охранников, где было решено, что нужно ужесточить правила, чтобы контролировать заключенных и предотвратить дальнейшие мятежи, все шестеро охранников одновременно выходят во двор. Мы наблюдаем за ними, и нам становится ясно, что в вопросе лидерства размер все-таки имеет значение. Самые высокие охранники это Хельман, лидер ночной смены, Вэнди, который постепенно становится лидером утренней смены, и Арнет, глава дневной смены. Самые невысокие охранники, Бардон и Серас, оказываются в подчинении у своих высоких лидеров. Оба они ведут себя крайне высокомерно, агрессивно, часто кричат на заключённых и больше всех склонны к физическому воздействию. Они толкают и пинают заключённых, вытаскивают их из строя. Именно они тащат непокорных в камеру одиночку. Нам говорят, что иногда они толкают заключённых вниз по лестнице, когда ведут их в туалет, или грубо подталкивают к писсуарам, когда их никто не видит. Заметно, что им нравятся дубинки. Они не выпускают их из рук стучат по прутьям, дверям и столу, громко возвещая о своем присутствии. Психоаналитик сказал бы, что они им используют это оружие, чтобы компенсировать недостаток роста. Но какими бы ни были психологические мотивы, совершенно ясно, что именно они постепенно превращаются в самых грубых охранников. Однако Маркус и Варниш, которые тоже не отличаются высоким ростом, остаются относительно пассивными и спокойными. Они меньше говорят и менее активны, чем остальные. Я говорю начальнику тюрьмы, что им нужно вести себя увереннее. Интересная пара – братья Лендри. Джефф Лендри немного выше Хеллмана и раньше соперничал с ним за место лидера ночной смены. Но он ничего не может противопоставить творческим идеям, которыми Полон наш многообещающий Джон Уэйн. Вместо этого он начинает отдавать приказы и командовать заключёнными. Но то и дело пропадает куда-то, проявляя своеобразную нерешительность, не свойственную больше никому из охранников. Сегодня вечером у него в руках вообще не было дубинки. Боже, он даже снял тёмные очки с зеркальными стёклами, что вообще противоречит нашим правилам его брат Джонни же ростом. Он более жестоко ведёт себя с заключёнными, но тем не менее следует правилам. Он не так агрессивен, как Карнет, но обычно поддерживает Босса, отдавая уверенные и чёткие приказы. Все заключённые почти одного роста, от 172 до 177 см, за исключением самого низкого Глена 3401. Его рост всего 157 см, из самого высокого пола 5704 188 см. Интересно, что номер 5704 постепенно становится лидером среди заключённых. В последнее время он более уверен в себе и твёрд в своих протестах. Его товарищи заметили эту перемену и избрали его главой комитета по рассмотрению жалоб заключённых Стэнфордской тюрьмы, которые уже проводил со мной переговоры относительно договора и прав заключённых. Правила новые, а переклички всё те же. Следующая перекличка начинается в 2:30 ночи. Двор переполнен. Присутствуют шестеро охранников и семеро заключённых, выстроенных вдоль стены. Охранникам ночной смены нет никаких причин оставаться, но они делают это по своей инициативе. Возможно, они хотят проверить, как утренняя смена справляется со своими обязанностями. Заключенного номер 8612 уже нет, но отсутствует не только он. Венди вытаскивает из второй камеры упирающегося с сонного заключенного номер 819. Охранники отчитывают тех, кто не надел шапочку, и напоминают, что это главный атрибут тюремной одежды. Венди, пора сделать перекличку. Вам это нравится? Кое-кто из заключённых говорит: "Очень нравится, господин надзиратель". А остальные что думают? Сержант: "Это прекрасно, господин надзиратель". Мы хотим услышать это от всех вас. Давайте, громче. Очень хорошо, господин надзиратель. Громче. Какое сейчас время? Время для переклички, господин надзиратель. Тихо отвечает кто-то. Заключённые выстроены у стены. Руки лежат на стене, ноги на ширине плеч. Они медлительные и сонные, потому что спали всего несколько часов. Смена охранника Бардана закончилась, но он всё ещё командует, выкрикивает приказы, размахивая своей большой дубинкой. Он вытаскивает из строя кого-то из заключённых без всяких причин. Ладно, ребята, давайте немного поотжимаемся, кричит он. Впервые голос подаёт Варниш. Итак, давайте повторим наши номера. Начнём справа, вперёд. Возможно, в более многочисленной группе охранников он чувствует себя увереннее. Затем вступает Джефф Лэндри. Послушайте, этот парень номер 7258 не может даже вспомнить свой номер. Но почему Джефф командует? Ведь его смена уже закончилась. Он расхаживает, держа руки в карманах, скорее как беззаботный турист, а не как тюремный охранник. И вообще, почему ночная смена всё продолжает торчать здесь после долгой утомительной ночи? Им давно пора отправиться спать. Их присутствие вызывает замешательство и неуверенность по поводу того, кто должен командовать. Перекличка следует тому же изобрённому сценарию, что и раньше. И это довольно утомительно. Расчёт на первый-второй по номерам в обратном порядке. Бенни номеров Хилман решает, что ему пора домой. Какое-то время молча наблюдает, а потом спокойно уходит. Далее следует повторить правила, и их тоже нужно спеть. Венди приказывает заключённым петь правила громче, быстрее и чётче. Утомлённые заключённые подчиняются. Их голоса звучат в разнобой. Пришло время для чего-нибудь новенького. И охранники в собственной инициативе добавляют несколько правил. Заключённые должны участвовать во всех тюремных мероприятиях, то есть в перекличках. Кровати должны быть заправлены, и личные вещи должны быть опрятными и аккуратными. Пол должен быть безупречно чистым. Заключённые не должны передвигать или портить стены, потолки, окна, двери ни любые другое чуремное имущество. Варниш продолжает муштру, чтобы заключённые, как следует, поняли правила. Как говорится, и дух и букво. Если они отвечают без энтузиазма, он просто заставляет их снова и снова повторять правила с утупляющими вариациями. Варниш заключённым запрещено включать и выключать свет в камере. Заключённые Заключённым запрещено включать и выключать свет в камере. Вэнди, когда заключённым разрешается включать и выключать свет в камере? Заключённые. Теперь вынесон. Никогда. Все они кажутся измученными, но отвечают более чётко и громко, чем вчера вечером. Варниш неожиданно становится лидером. Он руководит декламацией правил, требуя от заключённых совершенства демонстрируя власть и высокомерие объявляется новое правило очевидная его цель поиздеваться над полом 5704 нашим заядлым курильщикам варниш курение это привилегия заключённые курение это привилегия что такое курение привилегия что привилегия Говорить разрешено только после еды или на усмотрение охраны. Варниш. Это слишком монотонно. Давайте в более высокой тональности. Заключённые подчиняются, повторяя слова в более высоком регистре. Я предлагаю вам начать в более низкой тональности, а потом пойти выше. Он хочет, чтобы заключённые постепенно повышали тональность. Винди демонстрирует, как это нужно делать. Варниш. Прекрасно. Варниш читает правила с листа бумаги, который держит в руке. В другой руке у него дубинка. Остальные охранники тоже поигрывают дубинками, кроме Джефа Лендри, присутствие которого вообще не имеет никакого смысла. Пока Варниш заставляет заключённых повторять правила, Венди Серас и Барден входят в камеры и выходят из них. Потом обыскивают заключённых в поисках потерянных ключей от наручников, оружия или чего-нибудь подозрительного. Серас заставляет сержанта выйти из строя, положить руки на противоположную стену, расставить ноги и завязывает ему глаза. Потом он надевает на сержанта наручники, приказывает ему взять мусорное ведро и уводит его в туалет за пределами тюрьмы. Отвечая на вопрос варнише, чьи приказы имеют наивысший приоритет, заключённые один за другим кричат в суперинтенданта. Сейчас моя очередь вести запись основных событий во время утренней смены. Герт и Крейк легли спать. Мне странно слышать, что мои приказы имеют наивысший приоритет. В обычной жизни я стараюсь не приказывать другим людям, только предлагая или намекая на то, чего хочу или что мне нужно. Варниш продолжает, вынуждая заключённых на распев произносить наказание. Последнее слово правила о том, что их ждёт, если они не выполняют других правил. Они должны пропеть это ненавистное слово с самым высоким тоном, с новой и снова Это должно заставить их почувствовать себя униженными и оскорблёнными. Всё это продолжается почти 40 минут. Заключённые устали. У них затекают ноги, болят спины, но никто не жалуется. Барден приказывает всем повернуться и встать по стойке смирно для проверки униформы. Вэнди спрашивает заключённого номер 1037, почему у него нет шапочки. Его забрал другой охранник, Шерр. Венди, я ничего об этом не знаю. Ты что, считаешь, что господа надзиратели не знают, что здесь происходит? Нет. Я этого не говорил, господин надзиратель. Венди, значит, ты потерял шапочку номер 1037. Так точно, господин надзиратель. Венди, 15 отжиманий. Хочешь, чтобы я считал? В Индии объявляют, что заключённый номер 3401 пожаловался на то, что заболел. Варнишер отвечает: "Мы не любим больных заключённых. Почему бы тебе не сделать 20 приседаний? Ты наверняка почувствуешь себя лучше". Затем он обзывает номер 3401 нытиком и забирает его подушку. "Ладно, все, у кого есть шапочки, возвращаются в камеры" те у кого их нет, остаются здесь. Можно сидеть на кроватях, но лежать запрещено. Заправьте кровати, чтобы не было ни одной морщинки. Затем Варниш приказывает оставшимся трём заключённым, у которых нет шапочек, синхронно отжиматься. Он спрыгивает со стола, где до сих пор сидел, и отбивая дубинкой ритм отжиманий, пока они выполняют это ритуальное наказание, Он стоит над ними и кричит: "Вниз!" Пол 5704 останавливается. Он говорит, что больше не может. Варниш смягчается и позволяет заключённым встать у стены. "Ладно, вы все идёте в камеры и ищете свои шапочки. Тот, кто не найдёт шапочку, завязывает голову полотенцем. Номер 819. Какой сегодня день? Сегодня прекрасный день, господин надзиратель. Ладно, заправляйте кровати, чтобы не было ни одной складочки, а потом можете на них сесть. К этому времени другие охранники уже ушли. Остались только трое охранников утренней смены, в том числе и запасной охранник Моррисон, спокойно наблюдающий за всеми этими злоупотреблениями. Он говорит заключённым, что они могут лечь, если хотят. Они немедленно ложатся спать и тут же засыпают. Примерно через час появляется начальник тюрьмы. В твидовом пиджаке и галстуке он выглядит щеголем, такой в впечатлении, что каждый день он подрастает на пару сантиметров или просто держится примечачем раньше. "Внимание! Внимание!" объявляет он. "Заключённые должны одеться и выстроиться во дворе для дальнейшей проверки." Охранники заходят во вторую и третью камеры. Будит заключённых и приказывают им выйти во двор. Их короткий сон снова прерван. Обитатели второй и третьей камер снова выходят во двор. Стю 819 нашёл свою шапочку. На голове у Рича 1037 чурбаны с полотенца. А пол 5704 сделал из полотенца нечто вроде капюшона живописно спадающему на его длинные чёрные волосы. Варниш спрашивает сержанта: "Как ты спал?" "Прекрасно, господин надзиратель. Номер 5704 не любит лгать и просто говорит: "Хорошо"." Варниш поворачивает его лицом к стене, а другой охранник повторяет правила: "Заключённый должен обращаться к охранникам: "Господин надзиратель" номер 5704 отжимается от пола. Потому что не добавил это почтительное обращение к своей очевидной лжи, будто он спал хорошо. Начальник тюрьмы медленно идёт вдоль строя заключённых, словно генерал, инспектирующий свои войска. У этого заключённого, кажется, проблемы с причёской. А ещё у него проблемы с надлежащей идентификацией. Прежде всего, Он должен быть должным образом идентифицирован. Начальник тюрьмы движется дальше, оценивая заключённых и просит охранников принять меры. У этого заключённого из-под полотенца торчат волосы. Он настаивает, чтобы все личные номера были вновь пришиты к робам или нарисованы на них маркерами. Завтра день посещений. Это значит, что мы хотим показать всем нашим посетителям, какие у нас красивые заключённые. Разве это неправильно? Поэтому заключённому номер 819 нужно научиться носить шапочку. Я предложил бы, чтобы в будущем заключённые номер 3401 и номер 5704 носили полотенце так, как это делает заключённый номер 1037. А теперь возвращайтесь в камеры. Заключённые возвращаются и ложатся спать, пока их не разбудит на завтрак. Начинается новый день. Приходят охранники дневной смены. Следует новая перекличка. На сей раз в стилем cheerлидеров школьной команды. Каждый заключённый бодро выкрикивает свой номер. Это 5, это 7, это 0, это 4. Что это значит? 5704. Арнет Джон Лэндри и Маркус изобретают новое мучение. Один за другим заключённые выходят вперёд и декламируют свои номера снова и снова. Грань между личностью и ролью начинает стираться. Менее 3 дней жизни в необычных условиях привели к тому, что некоторые студенты, играющие роль охранников, вышли далеко за рамки простого ролевого поведения. Они демонстрируют враждебность, агрессию и даже мыслят, как настоящие тюремные охранники. Это со всей очевидностью следует из их отчетов, ретроспективных дневников и личных размышлений. Сера сгордится тем, как действовали сегодня охранники. Он говорит, мы вели себя более четко, заключенные выдали превосходные результаты. Всё же его беспокоит возможная опасность. Я боюсь, что это спокойствие может быть обманчивым. Возможно, они планируют мятеж. Варниш признаётся, что сначала внутренне противился роли охранника, и это было настолько заметно, что мне пришлось попросить начальника тюрьмы поговорить с ним. Только на второй день я решил, что должен заставить себя, как следует войти в роль. Мне пришлось намеренно отключить все чувства, которые я испытывал к заключенным, чтобы избавиться от сочувствия и уважения к ним. Я начал обращаться с ними так холодно и резко, как только мог. Я старался не показывать чувств, которые бы им понравились, например, гнев или отчаяние. Его групповая идентификация также стала сильнее. Я считал охранников классными ребятами которым поручили поддерживать порядок среди заключённых, людей, недостойных доверия или сочувствия. Далее он отмечает, что крутизна охранников достигла пика во время переклички в 2:30 ночи, и это ему понравилось. Вэнди, который на утренней смене начал делить роль лидера с Варнишем, сегодня не так активен. Он очень устал, потому что почти не спал. Но ему приятно видеть, что заключённые полностью вошли в свои роли. Они уже не воспринимают это как эксперимент. Это реальность, и они пытаются сохранить достоинство. Но нам всё время нужно показывать им, кто здесь главный. Он сообщает, что чувствует себя более властным, и он тоже начинает забывать, что это всего лишь эксперимент. Он отмечает, что хочет наказать тех, кто не слушается, чтобы показать остальным заключенным, как нужно себя вести. Дей индивидуализации заключенных и общий рос дегуманизации оказывают влиянием и на него. Я становился всё более агрессивным и не подвергал сомнению своё поведение. Я не мог позволить себе жалеть заключенных, и всё глубже прятался за ролью Это был единственный способ не испытывать боли. Я перестал понимать, что происходит, но даже не думал о том, чтобы уйти. Сотрудники тюрьмы стали всё чаще обвинять самих жертв в их плачевном состоянии. Хотя на самом деле это мы не смогли обеспечить им нормальный душ и туалет. Мы видим, как склонность обвинять жертв проявляется в отчёте Венди. Мне надоело видеть грязную одежду заключённых, чувствовать, как от них несёт немытым телом, и как воняет в тюрьме.